Глава 19. Что-то тут не чисто. Ты сегодня одна? Круглое лицо Димы с маленьким подбородком сминается в улыбку. Одна. Надо отдать должное Артуру, что на приём к Диме он всегда меня сопровождал и за руку держал. А теперь кресло рядом со мной пустое. Очень не хватает его тёплых ладоней. Что не так с анализами? Гормоны немного шалят. Дима перебирает бумаги, Пролактин повышен. Поднимает обеспокоенный взгляд. Тебя не беспокоит бессонница, перемена настроения, усталость? Не было ли в последнее время стресса? Внимательно вглядывается в глаза. Проинформировал ли его Артур, что у нас тут развод намечается? «Да пусти ты!» Раздается за дверью голос Карины. И в светлый кабинет распахивается дверь. «Дима, почему ты меня игноришь? Этот урод Борисович!» Глаза Димы вспыхивают злобой. Я оглядываюсь. На пороге застыла Карина, а её сумку стискивает испуганная медсестра и тянет на себя в попытках заволочь незваную гостью обратно в приёмную. Урод Борисович, вскидываю я бровь. Илья, слышалось? А слышалось, тихо отвечает Карина и вырывает сумку из рук медсестры. Знаешь, Дмитрий, я обращаю спокойный взгляд на напряжённого Диму, у которого лицо идёт красными пятнами гнева. Я бы не сказала, что у меня были Беспричинные перемены настроения только по делу, как сейчас. У меня тревога обратилась в удивление. Как я люблю его, превратилось в урода Борисовича. Прочь, шепчет Дима. Нет. Я вновь оглядываюсь на Карину, у которой нарощенные ресницы дрожат. Проходи, присаживайся. Ты же по делу. Да. Вероятно, по делу своего интересного положения. У меня нарастает желание схватить со стола ручку, воткнуть её в глаз Димы, а после разбить горшок с фикусом о голову Карины. Всё-таки Артур притащил свою потоскушку к нашему семейному доктору, а он меня тут про стресс спрашивает. Я, пожалуй, пойду, села, повышаю я голос дозычного приказа, и медсестра позади Карины ойкает и прячется за дверью. Карина в панике смотрит на Диму, а затем, вскинув подбородок, шагает к креслу. Я бы её принял после тебя. Нет, перевожу на Диму твёрдый взгляд. Какая интересная вырисовывается ситуация. Наблюдаем жену и любовницу. Я ведь в первую очередь врач. Карина присаживается в кресло и поджимает губы. Вы в первую очередь мои пациентки. Допустим, я недобро щурюсь. Я могу поверить в то, что врач не будет говорить жене, что её муж притащил любовницу к нему. Но Дима, меня интересует другой вопрос. Ты её давно наблюдаешь и по какому вопросу? Это врачебная тайна. Дима стискивает в пальцах карандаш. О, понимаю. Медленно киваю, не отрывая взгляда с его красного и лживого лица. Однако же, я смею предположить, что у вас сложились очень доверительные отношения, раз эта шлюшка смеет называть моего мужа уродом Борисовичем. Ты ослышалась, упрямо шепчет Карина и вся дрожит. Откуда такой страх в этой милой красавице? Её отношение с моим мужем для меня уже не тайна, поэтому чего так бояться? Она делает вдох, заметив мой взгляд, и распрямляет плечи, но всё ещё бледная, почти белая, как лист бумаги. Тошнит? участливо спрашиваю я. Неужели токсикоз?